Искра 24 марта, 7 мая 1774 года Графство Нортвуд, герцогство Южный Путь, земли короны Рассвет, мгла, закат Рассвет, мгла, закат Рассвет, мгла В один из этих сумеречных дней мира похоронила отца После похорон она осталась в Стагфорте на ночь и еще на одну. Кто-то говорил ей, что родные стены помогают пережить горе. Это оказалось ложью. Родные стены пахли невозвратным счастьем. Каждый камень напоминал об отце. Среди них Мире хотелось выть от одиночества. Рассвет, мгла, закат. Девушку ожидало долгое путешествие в столицу, на котором так настаивала графиня Нортвуд. Мира не противилась. Оставаться в родном доме стало невыносимо. Она собрала вещи, их оказалось немного. Одежда и обувь, три любимых книги, мешочек серебряных монет, отцовская шкатулка с бумагами. Там хранились грамоты о пожаловании рыцарства и чина, запись о браке, старые письма. Зачем Мира взяла их, она не знала в точности. Возможно, она увидит императора. Возможно, владыка захочет узнать, каким человеком был его верный подданный сир Клайф. Рассвет мгла. В клыке медведя она попрощалась с Мавериком, осторожно тронув за лапу. Цепочка экипажей и всадников выкатилась из замковых ворот и двинулась от столицы Нортвуда на юг по торговому тракту. За окнами потянулись бесконечные леса. Сумрак и сырость, папоротник, мох и хвоя, ряды исполинских сосен, залог морского могущества севера. Однажды налетел ливень со шквальным ветром. Процессия остановилась, всадники спешились, кутаясь в плащи. Небо было черным-черно, сосны скрипели, раскачиваясь. Одуревший от страха заяц метался среди деревьев. Капли гремели по крыше кареты. Вода заливала стекла, казалось, экипаж идет ко дну. Мгла закат, мгла рассвет. Дорога раскисла от дождя, пришлось простоять целый день, прежде чем удалось сдвинуть с места кареты. Кто-то охотился, кто-то жарил что-то на огромном костре. После графиня подсовывала мире жирные кусочки мяса. «Ну же, поешь вкусного, ты бледна, как скелет». Девушку мутило. Все вокруг было чужим, далеким. На свете не осталось ничего близкого и родного. Закат, слезы, мгла, рассвет. Лес порой сменялся крохотными полями, выгрызенными среди чащи и поселениями, этими исконно нортвудскими деревнями, похожими на форты. Их окружали рвы и высокие чистоколы, Встречные люди были неизменно коренасты и хмуры. Затем лес возвращался, вновь подступал к самому тракту и стискивал его. Ложился сумрак. Рассвет, закат, слезы. Рассвет, закат. Днями Мира пыталась читать. Она надеялась, что любимые истории хоть немного облегчат одиночество и тоску. Но книги оказались пусты и глупы. В них не говорилось о том единственном, что сейчас было важно, а все прочее не имело смысла. Ночами она силилась уснуть, свернувшись клубком на сиденье кареты или в комнатушке постоялого двора или в холодных гостевых покоях какого-нибудь нортвудского лорда. Навестив по пути очередного своего вассала, графиня со свитой останавливалась на ночлег. Леди сибил не спала в такие ночи. Лорды устраивали бурные пиры, Вскрывали бочонки ханти, шумели, хохотали, горланили песни, порою удрались. Мира также не спала. Зябко ежилась среди одеял, сжималась в комок от тоски подгулки и отзвуки пиршества. Впрочем, такие ночи были немного лучше остальных. Кроме горя, девушка чувствовала и желание попасть, наконец, в те места, где графиню никто не знает. Рассвет мгла. Она пробовала молиться. Мира молила святую праматери Ян Мэй даровать радость и покой душе отца. Но просить для себя самой девушка не смела, и молитва не приносила успокоения. Боль не слабела. Наверное, где-то на звезде или в подземном царстве отец теперь счастлив. Мира мучительно хотела, чтобы он был не в счастливом где-то, а здесь. В тоскливом и туманном здесь. Она ничего не могла поделать с этим желанием. Закат, тьма, рассвет. Однажды они наткнулись на сгоревшую деревню. Крыши и внутренности домов выгорели, но стены, срубленные из толстых бревен, лишь обуглились, превратились в черные глухие остовы, над которыми еще курился дым. Графиня велела воинам осмотреть селение, Затем они свернулись с дороги и спустя полдня приехали к хмурому замку над озером с кувшинками и лебедями. Леди сибил долго и гневно говорила со здешним бароном, а Мира силилась разглядеть лицо лорда сквозь мглу, но видела лишь бороду. В одной из гостиниц Миру обокрали. Грязный мужчина со спинами на лице неуклюже столкнулся с девушкой, тут же принялся кланяться до земли и просить прощения. Воины графини оттащили его от мира и обыскали. За пазухой мужчины обнаружился мешочек серебряных монет с вышитой на нем чайкой из Такфорта. По приказу леди сибил проходимцу отрезали уши, чтобы честный люд мог издали распознать вора. Он обливался кровью и надрывно визжал, как свинья. Вопли прорвали пелену, окутывавшую миру. Девушка думала... Хотелось бы ей, чтобы вот так визжал под ножом убийца отца. Она не нашла ответа. Закат, рассвет, мгла. Леса поредели, поля сделались просторнее, появились стада. Селенья больше не щетинились чистоколами. Среди деревянных срубов попадались редкие каменные строения. Церковь, жилище старейшины. Торговый тракт вывел к двум речкам, что звались Близняшками. На узком лоскуте земли между ними стояла пограничная крепость. Мост через верхнюю близняшку они пересекли свободно, а на нижней близняшке оплатили немалую мостовую пошлину. «Итак мы в герцогстве Южный Путь», — сказала графиня, когда карета сошла на ровную землю. «Не герцогство, а удавка на шее северян». Единственный торговый маршрут, ведущий из земель Короны в северные Нортвуд и Ориджин, пролегал через Южный путь. Здешние купцы и феодалы получали от дорожных наценок огромные прибыли, куда больше, чем имели с продажей зерна, меди и мрамора, производимых в самом Южном пути. За последнее столетие они нажили сказочные богатства. Герцоги Ориджины и Нортвудские графы не раз ходили войной на кровопийц и всякий раз вынуждены были убираться во Свояси, когда корона вступалась за торгашей. Южный путь платил императору немалую подать. Торговые войны были для мира чем-то весьма далеким. В предлесье, где она выросла, торговли почти не существовало. Меж крестьян в ходу был прямой обмен товарами, как и в древности. Из денег ходили медные звездочки и служили в основном для сдачи при неравном обмене. Серебряные огадки а тем более Глории и Елены, являли собой диковинку. Земля южного пути, развернувшаяся за окнами кареты, выглядела странно для глаз северянки. Все было слишком. Поля чересчур широки. Коровы и собаки жирные. Крестьянские избы велики, хотя и неопрятны. Даже небо слишком чистое. На севере, в соседстве с холодным морем, небо всегда подернуто туманной дымкой, а здесь сияет лазурью. Перемена принесла мире облегчение. Ничто больше не напоминало родных мест, и мысли, цепляясь за необычное, реже скатывались в пропасть печали. На третьей неделе пути к девушке вернулась способность читать книги. Один за другим они проехали несколько городов, приросших к торговому тракту. Улицы были полны лавок, трактиров, гостиниц, и на первый взгляд казались гостеприимными. Однако люди, они глядели на северян прямо и нагло, без боязни, «И еще, с предвкушением добычи, пожалуй». За еду и кров требовали в втридорога, причем с таким видом будто делали одолжение. Гордость не позволяла графине торговаться, и она поручила все переговоры одному из своих рыцарей. Впрочем, это не слишком улучшило положение. Местные купцы прекрасно видели графские гербы на дверцах карет, изумрудных медведей с поднятой правой лапой и безошибочно чуили добычу, как терьер чует лисьи норы. Зато сама дорога стала лучше, шире, глаже. Кареты меньше тряслись на ухабах, не увязали колесами в глубоких колеях. Как выяснилось, в топких и ненадежных местах дорога укреплялась множеством дубовых свай, вбитых в грунт. Книга почти не плясала в руках. Под яркими лучами солнца, рвущимися в окно, мира глотала страницу за страницей, забываясь, растворяясь в чтении. Рассвет Книга. Закат. Один из городов стоял прямо на торговом тракте, преграждал его своими воротами. На въезде северян потребовали безумных денег, три глории Когда люди графини стали возмущаться, служка, собиравший плату, отпустил шутку насчет нищего севера. Нортфудцы взбесились, в два счета разоружили городских стражников и принялись избивать шутника. Леди сибил наблюдала за действом несколько минут, Затем велела прекратить, чтобы избежать долгих выяснений со здешним лордом. Перед тем, как двинуться дальше, швырнула в ближайшую лужу три серебряных глории. Рассвет, день, закат. Рассвет, день. Спустя месяц после смерти отца, Мира и Леди сибил со свитой прибыли в Лабеллин, крупнейший город Южного пути. Два больших города, веденных девушкой прежде, Уэймар, столица Шейланда, и Клык Медведя, столица Нортвуда, были вжаты в кольца крепостных стен, крепко сбиты, плотно застроены домиками, напоминая пчелиные соты. Лабелин в Южном пути оказался совершенно иным. Он растекся на добрую квадратную милю и не знал фортификации. Дома располагались вальяжно, отделенные друг от друга переулками, и были огромны. Многие имели по три этажа, Некоторые даже по четыре. Парадные входы украшали мраморные колонны. На фронтонах белели вычурные барельефы. Окна сверкали гигантскими стеклами в половину человеческого роста. У резных дубовых дверей домов маячили ливрейные лакеи, будто стояли на страже. Величина и роскошь зданий казались в мире уродливыми. Огромны были и экипажи, колесившие по улицам. В ином помещалось восемь человек. причем сидя в развалку. Улочкой северного города вроде клыка-медведя такой экипаж просто не проехал бы, но здесь хватало места даже для двух встречных карет. Некоторые улицы Лабеллина были столь широки, что мира побоялась бы перейти их. Здешние люди были до странности похожи друг на друга. Мужчины пузатые бородаты, женщины носили косы ниже пояса. Наряды у большинства, крикливо алые или зеленые, нередко с золотой вышивкой. На севере дворяне носили свои фамильные цвета, а чернь одевалась большей частью в белый либо коричневый, ведь яркая одежда намного дороже. Но здесь, в южном пути, даже извозчики сверкали красными ливреями. Любимым занятием лобелинцев являлась еда. Каждый четвертый дом оказывался таверной. По вечерам, едва начинались сумерки, слуги вытаскивали столы прямо на улице, и за ними до глубокой ночи пировали бородатые люди в ярких кафтанах. У дверей таверн сияли масляные лампы, на столах свечи, всевозможные запахи еды, пряные, соленые, острые, сладкие, разливались по улицам. Разносились громкие голоса, вспышки смеха. Сновали трактирные слуги, нося по улицам то бочонок пива, то связки соленой рыбы, то копченого поросенка прямо на вертеле. Миру пугало и раздражало все это. Она не любила ни резких запахов, ни громких голосов, ни сытых людей. Те казались ей самодовольными и глупыми. Графиня решила остановиться в гостинице «Звезда Империи» на Соборной площади. Целиком выстроенная из белого камня, гостиница занимала целый квартал. Родной замок Миры, Стагфорд, вместе со стенами и рвами, уступал по площади этой гостиницы. Центральная часть звезды империи представляла собой гигантский трапезный зал с полукруглым сводом, опиравшимся на колонны, словно главный неф собора. Несколько сотен человек могли бы разом пообедать здесь. В мире делалось дурно о мысли о множестве одновременно жующих челюстей. Расходящиеся от зала в стороны крылья гостиницы заполнялись покоями. Второй этаж, роскошные комнаты для знати, На первом под ними помещение для слуг. Размеры мириной спальни позволяли въехать в нее верхом на лошади, да и на кровати, с как он легко уместился бы. Трудно придумать нечто более неуютное, чем громадная спальня с бордовыми стенами и с золотым орнаментом. Впрочем, Мира все равно почти не спала ночами. На второй день графиня Сибил отослала назад в нортвуд большую часть своих слуг и стражников, сопровождавших в дороге, оставив при себе только двоих лучших воинов. Мира удивилась этому. Графиня пояснила. «И здесь, и в дороге до Фаунтерры нам не понадобятся собственные слуги, дорогая. Смотри». Она дернула золотистый шнур, свисавший со стены у кровати, и спустя минуту гостиничный лакей появился в комнате. «Чего изволите, госпожа?» Вскоре Мира убедилась, что прислуга «Звезды Империи» Готова выполнить любое ее пожелание и прихоть. Воды, вина, кофе, апельсинов и шоколада. Все возникало по мановению руки. «Можно ли попросить еды сюда, в покое? Очень не хочется спускаться в трапезный зал». «Да, госпожа. Что пожелаете отведать? Не изволите ли каплуна в сметанном соусе или пирогов с семгой?» «Есть ли прачка в гостинице?» «Конечно, госпожа». Ваша одежда будет выстирана и выглажена к утру. Не изволите ли пригласить в покое швию и заказать новых платьев? Извините, если мой вопрос прозвучит странно. Имеются ли у вас книги? Да, госпожа, в библиотеке Звезды Империи хранятся сотни томов. Желаете с нею ознакомиться? Мира испытала благоговейный ужас. На севере лишь высшая знать могла позволить себе большие библиотеки. А снаружи, за стенами звезды империи, царила кичливая суматоха. Грохотали телеги, носились кареты, орали торговцы. Купеческие лотки разворачивались повсюду, на улицах, площадях, чуть ли не на ступенях собора. Весь город напоминал огромную ярмарку. Люди будто соревновались в том, кто займет больше места и произведет больше шума. Вскоре девушка утратила всякое желание покидать стены гостиницы. Она пила кофе, ела шоколадные конфеты. Это диковинное сладкое лакомство в эмалированных жестянках. Если хотелось, свежего воздуха выходила на балкон и почти все свое время мира проводила за чтением. Она чередовала под настроение познавательные города и земли империи палари глубокую и вдумчивую философию про отцов, Лукаво жизнерадостные, славные приключения Сира Лайона в Шиммере. Мира следила за тем, чтобы голова не оставалась свободной, а мысли были все время чем-то заняты. Стоило ей дать сознанию отдых, мысли тут же возвращались к погибшему отцу. Душу заполняли тоска и одиночество. Графиня Нортвуд смотрела на миру с уважением и хвалила. «Как приятно видеть молодую девушку, столь стремящуюся к знаниям!» В отличие от Миры, сибил рано вставала с постели, делала гимнастические упражнения, выезжала на конную прогулку за город. Графиня твердо следовала завету про матерей, развивая свое тело и наполняя его силами. Красота и здоровье неразделимы. Дома на севере она совершала также ежедневную пробежку в 4-5 миль, но здесь приходилось ограничиваться верховым выездом. Вернувшись, Сибилл умывалась и требовала подавать завтрак. За чаем листала книгу, не больше нескольких страниц за раз, поскольку читала графиня медленно. Затем она наряжалась и до ночи исчезала из гостиницы, навещала разных людей, улаживала торговые дела. Деятельность графини неожиданно коснулась и Миры. На второй день пребывания в лабилине в покое заявились две портнихи, сняли с Миры все мыслимые мерки, Затем долго и почтительно внимали пожеланиям графини. Сибил намеревалась заказать для Миры целый гардероб. «Дитя мое, мы направляемся в столицу, ко двору владыки. Твоя одежда совершенно не годится. Потребуется нечто более подобающее». Следом за портнихами в покоях Миры побывали башмачник и шляпница и ювелир. Девушка начала тревожиться. «Миледи, я вряд ли смогу позволить себе такие траты. Небогатой девушке приличествует выглядеть скромно. Разве это правило не действует в столице?» «О, не забудьте о тратах. Я возьму на свой счет все расходы». Мира пробовала и еще возражать, но графиня лишь отмахнулась. Она была щедра и упряма, и если уж собралась кого-нибудь облагодетельствовать, то противостоять ей было сложно. Мира была погружена в себя. Да и слишком мало разбиралась в моде, чтобы участвовать в заказах. Она доверилась вкусу графини. Однако день на пятый началось нечто совсем уж странное. В гостиницу явился цирюльник и разложил перед Сибилл пару десятков локонов, окрашенных в разные оттенки. Графиня выбрала блекло-рыжий, похожий на волосы ее дочери, и велела цирюльнику завтра прийти с краской. «Зачем это, миледи?» «В столице модно перекрашивать волосы?» «Нет, дорогая. Если поймут, что твои волосы крашены, то непременно решат, что их родной цвет мышиный. Поэтому нужна краска наилучшего качества и самый опытный цирюльник». «Но зачем их вообще красить?» «Как это зачем?» — удивилась графиня. «Такой цвет волос у Глории». «У вашей дочери, миледи? И что же?» «А то, что если некий человек, видевший мою дочь, захочет описать ее, он скажет, девушка лет 17, ростом 5 футов 4 дюйма, стройная, светлокожая, с веснушками на щеках, медными волосами и зелеными глазами. Чтобы ты подходила под описание, мы перекрасим волосы, поставим хноя несколько веснушек и поворожим над твоими глазами». Мира растерялась. «Простите, миледи». Но зачем вы хотите, чтобы я походила на вашу дочь? Ах, дитя, я постоянно забываю о твоей наивности. Мне следовало бы раньше все пояснить. Мы направляемся в столицу, чтобы сообщить владыке Адриану о покушении на тебя, его пусть далекую, но все же наследницу. Однако есть ли смысл убивать наследников престола, оставив в живых правящего императора? Конечно, нет. «Стало быть, некто хочет убить самого императора, а также нескольких его наследников, с тем, чтобы корону получил оставшийся в живых претендент. Вероятно, так и есть, миледи. И где же, по-твоему, находится этот преступник, если не в Фаунтерре, при дворе владыки Адриана? И что он предпримет, если вдруг повстречает тебя, ту самую девушку, которую уже пытался отправить на звезду?» Об этом мира не думала. Горе затмевало чувство опасности. Лишь после слов графини Мира осознала. Действительно, нет никаких причин, чтобы преступники отказались от задуманного. Хотя первое покушение провалилось, убийцы могут попытаться довести дело до конца. Разве никто в Фаунтерре не знает Глорию? Если я назовусь ее именем, обман не раскроется. В столице бывают торговцы с севера, которые могли видеть мою дочь. Но они не вхожи во дворе от спира и меча. При дворе владыки никто не знает Глорию в лицо. Столичное знать редко посещает Нортвуд. В последних словах явно слышалась досада. «Миледи, но присвоить чужое имя? Преступление?» «В особенности, если это имя благородного человека?» «Обещаю тебе, мы раскроем подмену сразу же, как только будет пойман преступник. Человек не повинен в обмане в том случае...» если он сам развеял заблуждение, прежде чем оно нанесло кому-либо вред. Как правительница графства, леди сибил нередко доводилась вершить правосудие. Можно было полагаться на ее знание законов. Мира склонялась к тому, что дерзкая задумка графини действительно имеет смысл. «А как быть с цветом глаз? Мои серые у Глории зеленые!» Вместо ответа графиня велела. запрокинь голову «Широко раскрой глаза». Из небольшого пузырька графиня уронила по паре капель в каждый глаз девушки. «Теперь смотри». Она поднесла к лицу миры зеркальце, и брови девушки взметнулись от удивления. Радужки глаз из дымчато-серых сделались зелеными. «Это смесь соков Мариники и Лаконта», — пояснила леди Сибил. «Будь у Глории карие глаза, пришлось бы сложнее. Нет средства, придающего этот цвет». но для зеленых и голубых глаз травники давно изобрелись надобья. Барышни любят такие цвета. Раз в два дня мы будем повторять это действие, и твои глаза останутся зелеными». Следующим вечером цирюльник расправился с мириной косой. Волосы девушки укоротились на фут, и теперь едва доставали до плеч. Оказалось, что они немного вьются. Мира не помнила этого. Сколько она знала себя, она носила длинные волосы. И вновь это чувство невозвратной потери. Как многое изменилось, без тени надежды на то, что станет как прежде. «Вот, совсем другое дело!» — радостно воскликнула графиня. «Теперь ты похожа на первородную. Только девицы из черни носят длиннющие косы. Им не досуг ухаживать за прической как следует. Полюбуйся, какая красотка!» Мира глянула в зеркало. Рыжая зеленоглазая девица с россыпью веснушек на округлых щечках. «Кто я теперь?» От Минервы из Стагфорда, от папиной крошки Мии, от Миры почти не осталось следа. «Теперь меня зовут Глория. Глория Сибил дарина рода проматери сьюзен Дочь графини Сибил, энергичной правительницы Нортвуда. Внучка дарины баронессы из Лисьего Дола, что некогда выдала восемнадцатилетнюю дочь, за шестидесятилетнего графа, обменяв ее молодость на титул. Не то чтобы Мира теперь точь-в-точь точь походила на Глорию, ее скулы очерчивались резче, а глаза были посажены шире, чем у дочки графини. Однако тот, кто видел Глорию лишь несколько раз, не сможет распознать подмены. Иными словами, все, кто мог бы узнать ее в новом обличии, остались на севере за сотни миль отсюда. Итак, теперь меня нет. «Возможно, это к лучшему. Может ли горевать тот, кого не существует?» Мира невесело усмехнулась этой мысли. На ее щеках проступили крохотные ямочки. «Улыбайся пореже, дорогая», — тут же приказала графиня. «От улыбки появляются ямочки на щеках. Так бывает у девиц рода Ян Мэй, к которым Глория не принадлежит. Лучше будет, если постараешься вовсе не улыбаться». «О, это легкая задача». подумала Мира. Проведя в Лобеллине неделю, леди Сибилл, Мира и двое рыцарей-графини двинулись в дальнейший путь. До Фаунтерры, столицы империи Палари, оставалось еще 300 миль. Эта часть дороги... В книгах подобное путешествие назвали бы чудесным или диковинным, или сказочным, но Мира знала, что все описания слишком слабы. Сложно назвать словами то, что не похоже ни на сказку, ни на чудо. Конечно, девушка знала заранее, что такое рельсовый поезд. Она даже решила для себя, «Я не буду пялиться на него и раскрывать рот, как последняя деревенщина». Но она уставилась и раскрыла рот. Северяне прошли сквозь мраморное, похожее на храм здание станции, и вышли на перрон. Вдоль него с юга на север тянулись блестящие струны рельсов, а на рельсах стоял поезд. Во главе его было запряжено бронзовое чудовище. Дракон! Монстр среди монстров. Размерами искровый тягач не уступал крепостной башне, положенной на бок. Он стоял на 18 колесах, каждое из них было выше миры. Лобастая морда тягача пялилась на дорогу двумя громадными круглыми стеклами-глазами. Над головой ветвились металлические рога, задевали кончиками провод, тянущийся от столба к столбу вдоль дороги. Внизу морды тягача, над самыми рельсами, располагался могучий треугольный таран, призванный сметать с дороги любую случайную преграду. Таран был помят и потерт, и его царапины являлись единственными дефектами в облике великолепной машины. За вычетом тарана все остальное... Бока тягача, дверцы, поручни, лесенки на крышу, балкончики по бокам, фонари, глядящие вперед и в стороны, все сверкало бронзовой желтизной с вкраплениями стекла и красного дерева. Не машина, а слиток золота размером с галеон. За тягачом, связанные в единую цепь, следовали вагоны. Они были немного меньше своего вожака и оттого выглядели еще красивее. Стенки вагонов были сделаны из лакированного красного дерева, укрепленного вертикальными бронзовыми ребрами. Вдоль стен шли рядами овальные окна, а под ними располагались золотистые вензеля или медальоны со сценками из деяний святых. Как выяснилось, каждый из вагонов посвящался одной из проматерей и носил ее имя. Вагоны имели по 6 пар больших колес, обшитых диковинным упругим материалом – длитлинским каучуком. Рядом с каждым большим колесом располагалось маленькое. Оно держалось чуть ниже края рельсы и упиралось в рельс изнутри, так, чтобы поезд не соскочил с пути. Тросы и трубки тянулись под днищем вагона от оси к оси. Спереди вагона имелась лестничка, а на крыше веранда с навесом и скамьями. Также на крыше крепились продолговатые медные баки для воды. Своей массивностью они уравновешивали легкомыслие веранды. Вагонов в поезде имелось целых семь. Весь состав, от головы и до хвоста, уходящего далеко назад, был произведением искусства, смешением мастерства ювелира с гением архитектора. Один из нортвудских рыцарей за спиной у Миры непристойно выругался. Второй сказал. «Да уж». «Прошу на борт, миледи и сиры», — пригласил станционный лакей. «Вагон Софьи Величавой». Передняя половина. Роскошь внутри вагона была под стать внешнему убранству. Комната, доставшаяся Мири, оказалась едва ли не просторнее привычных ей покоев в Стагфорте. Окно было больше и прозрачнее чем дома, а перина мягче. Имелся также столик с письменными принадлежностями и удобное кресло. Вместо свечей применялся искровый фонарь Нужно лишь дернуть за шнур, и под потолком в стеклянной колбе засияет синеватый огонь, ярче, чем люстра на дюжину свечей. Но больше всего миру поразили уборная и умывальня. И там, и там всегда имелась вода, достаточно было повернуть рычаг. И вода оказалась теплой. Никому на севере не пришло бы в голову жечь дрова, чтобы умыться. Даже в зимнюю стужу северяне топили баню не чаще двух раз в месяц. В остальное время мылись ледяной водой, а то и снегом, или не мылись вовсе, кому как угодно. Но здесь, в поезде, не приходилось беречь дрова. Все делала сила искры. Зажигала фонари, согревала воду, вращала колеса, приводила в движение, разгоняла, тащила огромный состав. Тысячи, тысячи пудов дерева и металла. Поезд шел с безумной скоростью. как верховая лошадь быстрой рысью. Мира смотрела в окно на предместье лабелина что плавно скользили мимо нее и прикидывала. Пожалуй, пустив коня галопом, она обогнала бы этот состав. Но животное упадет замертво через пару часов такой гонки, а бронзовый тягач идет, идет, идет, не зная усталости. Лакей сказал, что остановки будут делаться лишь дважды в сутки и не больше, чем на час. Пожалуй, Поезд проходит за час миль семь-восемь. Это значит, 300 миль до столицы империи Палари он преодолеет за двое суток? Быть не может. Они потратили почти месяц, чтобы добраться из клыка-медведя в Лабелин, а это лишь немногим большее расстояние. Мира настолько не поверила собственным вычислениям, что взяла перо и чернила, пересчитала столбиком, как в детстве. Да, все верно, двое суток. В день после завтрашнего они окажутся в Фаунтерре. Боги! Неужели в столице вся жизнь идет столь же быстро, как этот поезд? Центральный вагон был помещением для обслуги. В нем же располагалась трапезная, где благородные пассажиры обедали и ужинали. Дорожная кухня оказалась довольно легкой, сыры и овощи преобладали над мясом, к радости миры, и неудовольствию графини. Напитки и фрукты подавались прямо в комнаты по первому требованию. В качестве развлечений имелись смотровые площадки на крышах, игровой салон и небольшая библиотека в вагоне Елены Прозорливой. В библиотеке мира обнаружила еще одну диковинку — «Голос короны», печатную книгу новостей. При университете Фаунтерры имелся печатный цех, крупнейший во всей Поларе. То, на что монах-переписчик затрачивал месяц кропотливого труда, механик печатного цеха мог сделать за день. Такая скорость давала короне неслыханную возможность – описывать свежие события, новости. Можно было, к примеру, в апреле сочинить очерк о том, что случилось в марте, а в мае – отпечатать на станках и разослать книги читателям. Издаваемый регулярно, «Голос короны» был исключительной книгой, посвященной текущим событиям, а не прошлым или вымышленным. Его читателями являлись крупнейшие богачи и вельможи, в число которых отец Миры не входил. Сейчас в поезде девушка впервые листала это удивительное издание. Механический почерк станка был прост и бережливо уборист, без вензелей, росчерков красных литер. Мира ощутила разочарование. Книга, переписанная человеком, всегда хранила отблеск его характера, Тепло ладоней, запах настроения. Здесь рука переписчика дрогнула, выдавая промелькнувшее волнение. Тут он начал страницу со вдохновением и вывел роскошный витиеватый вензель, а вот нажал чуть сильнее, словно споря с автором или напротив, горячо соглашаясь с ним. Голос короны был бездушен, набран из полчищ одинаковых холоднокровных букв. Зато в нем нашлись иллюстрации. манера исполнения которых понравилась девушке. Рисунки состояли из твердых, смелых линий, без полутонов и недомолвок. Это были гравюры, перенесенные на бумагу. Первая же иллюстрация изображала поезд, весьма похожий на тот, в котором ехала Мира. «Заветная мечта владыки» значилась в заглавии страницы. Император Адриан выступил в палате представителей заявил, что намерен соединить все большие города Империи рельсовыми дорогами. «Я мечтаю», — говорил Адриан, — «чтобы всю Поларис с севера на юг, от Беломорья до Львиных врат, можно было пересечь за две недели. Придет конец разрозненности, с клоком усобицам между землями, Империя станет подобна одному большому городу, а слыханное ли дело, чтобы два района одного города враждовали меж собой?» Обмен товарами возрастет многократно, а прибыль от этого положит край голоду. Станет меньше нищеты и бедности. Каждый здоровый мужчина, если захочет, сможет найти работу на рельсовых стройках, и для этого не нужно будет владеть ремеслом или мечом. Средства, что ныне тратятся на возведение замков, ковку мечей и лад, пойдут на строительство искровых цехов. Рано или поздно каждый город империи получит искровый свет, тепло, водоснабжении Вообразите себе державу, в которой каждый живет так, как сейчас обитатели центра столицы. Следуйте за мною, и я покажу вам эту державу». Мира в сомнении покачала головой, прочтя эти слова. Конечно, она не посмела бы назвать императора наивным человеком, но хорошо помнила 400 миль глухих лесов, скользкой грязи, угрюмых деревень между клыком медведя и лобелином. Мира не представляла себе, сколько пудов золота и десятилетий труда уйдет на то, чтобы связать рельсами хотя бы эти два города, а уж всю империю. На следующих страницах Мира нашла портрет своего Сюзерена. Граф Виттор Шейланд, правитель Предлесья и Поречья, узкой и скудной полосы земель, вытянувшейся вдоль судоходной реки Торрей. Мира видела его всего дважды в жизни и с трудом узнала на портрете. молодой мужчина лет 30 вьющиеся каштановые волосы острый нос и подбородок самой примечательной чертой графа Виттера была кожа неестественно белая словно перо чайки мира испугалась и завизжала впервые увидев его ей тогда было лет семь мерфинно бледный граф показался малышке ожившим скелетом отец краснел от стыда когда просил за нее прощения у рена а тот широко улыбнулся в ответ и протянул Мире раскрытые ладони. «Вот, крошка, потрогай, я теплый, не мертвец». Она осторожно дотронулась. Руки графа оказались горячими и мягкими. Таким он и вспоминался теперь, открытым мягким человеком с улыбкой на лице. Изо всех первородных, кого знала Мира, в нем было меньше всего гордыни. Возможно, потому что виктор граф лишь во втором поколении. Его предки были купцами, весьма преуспели в банковском деле и сумели породниться с великим домом Шейланд. На соседней странице красовался портрет другого вельможи, и он составлял разительный контраст с улыбчивым виктором. Все черты человека на гравюре были пропитаны надменностью. Неестественно ровная осанка, холодный взгляд в сторону и вдаль, задранный подбородок, орлиный нос. холеная бородка, даже плащ, перекинутый через сгиб руки. На плаще различался герб вельможи, крепостная башня на фоне заходящего солнца. Этого человека Мира не знала в лицо и нашла в тексте его имя и титул. Айден, герцог Альмера, советник двух императоров. Что может объединять его с Виттером Шейландом? Кто поместил на соседней странице столь непохожих людей? «Верные соратники владыки!» — так говорил о них автор книги. На памятном заседании палаты, где император Адриан заявил о своих колоссальных планах на будущее, два землеправителя горячо поддержали его. Ими были граф Виттор Шейланд и герцог Айден Альмера. Мира слегка нахмурилась, стараясь прочесть меж строк недосказанное. Конечно, книга была полна лестных слов о владыке, графе Витторе и герцоге Айдене. Иначе и быть не могло. А высшие знати в книгах пишут либо хорошее, либо ничего. Однако, если вдуматься глубже, выходило, что из 13 великих домов, правящих землями империи, великий план владыки поддержали только два. Не Южный Путь и Литланд, ближайшие соседи короны, не Надежда, золотоносное центральное герцогство, не Ориджин, верный клинок императоров на протяжении 200 лет, Никто из них не упоминался в числе соратников владыки. Выходило, что 11 из 13 великих домов не пришли в восторг от идеи связать империю рельсовыми дорогами. Интересно, почему? Поезд шел, скользя по рельсам мягкими колесами. За окном возникали и исчезали деревни, города, замки. Равнины сменялись холмами, холмы-озерами. Реки, извиваясь, то придвигались к дороге, то откатывались, то проныривали прямо под рельсами, и поезд пересекал их по невидимым из окна мостам. Картины сменялись так быстро и часто, что мира не успевала всмотреться и запомнить. Однако само течение просторов за стеклом, ощущение громадного расстояния, пройденного и покоренного, успокаивало ее. Поезд шел, и мира чувствовала себя живой. Обе ночи в вагоне она крепко проспала. Утром третьего дня, точно согласуясь с расчетами мира, поезд въехал в Фаунтерру, столицу империи Палари, старейший и величайший город подлунного мира. Города, деревни, почтовые станции, гостиницы, леса, поля. Все увиденное за прошедший месяц переполнило память, спуталось, пеструю неразбериху. Девушка обнаружила, что не в силах воспринять еще один город. Карета везла миру столичными улицами. Она смотрела в окно. Безразличный взгляд скользил по домам, площадям, скульптурам, башням. Город был огромен, и мире не удавалось разглядеть его лицо. Одно приметилось отчетливо. Здесь очень много башен. «Зачем столько, миледи?» У столичной и дитя мое, есть традиция пристраивать башни к своим домам. Над ними поднимают флаги или крепят жестяные гербы, чтобы жилище вельможи было заметно издали. Потому Фаунтерру и зовут городом 300 башен. Особняк, куда привез миру экипаж, был тоже украшен вышкой. Дом располагался сразу по двум сторонам улицы. На одной стороне хозяйственное строение с конюшней и жилищем для слуг. но другой — трехэтажный господский особняк с пристроенной к нему стофутовой башней. Окрашенная в зеленый цвет нортвудов, она выделялась к тому же необычной трехгранной формой, а мостик, связывающий строение, проходил прямо над улицей. «Мой дом знает каждая собака», — похвалилась графиня. «Когда хотят указать дорогу, говорят, от дома, Сибил, иди туда-то». Их ожидали слуги и стражники. Два десятка человек выстроились в главной зале приветствовать хозяйку. Графиня сочла нужным сперва осмотреть дом, затем похвалила слуг за чистоту и порядок, раздала каждому по монетке. Она представила челяди Миру, назвав ее «моя дорогая дочь Глория». Никто не выказал удивления. Очевидно, настоящая Глория не бывала в столице. Мире выделили комнату на втором этаже. Она села на подоконник, устремив взгляд на улицу. Непрерывной струйкой текли люди, прокатывали телеги и экипажи, грохотали всадники. Люди носили непривычные наряды: остроносые башмаки, аккуратные темные сюртуки, рубахи с белоснежными манжетами и воротами. Упрежные кони были огромны и могучи, как быки. Всадники носили на боках тонкие шпаги вместо мечей. Никакой брони, даже кожи. Никаких гербов на груди или предплечье. Здесь было странно. Совсем не так, как на севере. Даже пахло иначе. Цветением, влагой, штукатуркой, смолой. Но не навозом или помоями. Однако в голове у Миры все же не укладывалось. «Я в столице?» «Какова она, Фаунтерра?» «Не вижу. Не чувствую». Вечером кледи Сибил пожаловал гость. Пышные усы. Округлые щеки и чуть вздернутый нос придавали этому мужчине вид довольного жизнью котяры. Он был представлен мире. «Лорд Кларенс Мадлен фиона рода Людмилы, управитель императорских конюшен». Встретив графиню, Кларенс обнял ее и поцеловал прямо в губы. Мира ожидала, что сейчас он будет поколочен и выброшен из дому, однако леди сибил почему-то пригласила нахала к столу. Тот уселся возле графини. По-хозяйски приобнял ее за плечи и стал грубовато любезничать. — Львица моя, что же ты пропадала так долго на своем севере? Не верю, что там есть кто-то получше меня. Однако ты похорошела. Стала еще молочней и еще вкуснее. Ты выглядишь как лакомство. Леди Сибилл щурилась и сладко улыбалась. Мира заметила, что графиня и Кларенс спешат поскорее покончить с трапезой. Девушке сделалось неловко. Она перебила аппетит парой ложек салата и сбежала из-за стола, успев, однако, услышать вслед. «Какое хмурое дитя. Вовсе на тебя не похоже. Видать, в отца пошла». Она разыскала Вандана, одного из двух рыцарей, что сопровождали графиню в дороге и успели кое-как познакомиться с мирой. «Скажите, сир, этот лорд Кларенс, ну, он... В каких он отношениях с леди Сибилл? Не знаете ли?» «Всякий знает, миледи, императорские конюши, альтер-графини». «Альтер?» — альтер? поразилась Мира. «Верно, миледи!» «Надо же! Священное Писание допускает, что дама может находиться в связи с несколькими мужчинами. Жизнь женщины — слишком большая ценность, чтобы безраздельно верить ее заботам одного лишь мужчины». Так, кажется, говорила про праматерь Софья. «Однако...» Прошло 17 веков. Север давно забыл традиции многомужества. Мужская ревность оказалась сильнее духовных заветов. Северные лорды привыкли считать женщин своей собственностью. Лишь в любовных книжонках о богатой страстями столичной жизни мире встречалась эта словечка «альтер», а также симметричная ему «альтесса». Они казались такой же романтической выдумкой, как серенады под окнами и поединки за благосклонность дамы. «Ванден, а разве мой...» э... У нее не повернулся язык назвать графа Элиаса нортвуда своим отцом. «Разве его милость не имеет ничего против таких отношений?» «С чего бы ему иметь против миледи? Его милость давно уж охладел к женщинам, а графиня полна сил». Так оно и ему спокойнее, и ей приятно. Пожалуй. Альтер. Подумать только. И вот тогда Мира с полной ясностью осознала, что прибыла в столицу.